Слова двадцать вторая «Утренний город» С трудом, вытащив из-под головы затекшую руку, я свесил её с дивана и осмотрелся. Гостевая комната у профессора Подбельского явно была тесновата, а в свободное от гостей время он использовал её как личный кабинет. Если в гостиной основное пространство занимали всячески изысканные украшательства, вроде ковров, картины, мебели, то кабинет смотрелся более аскетично. Стол, кресло, диван и пара шкафов с книгами. Меня подмывало посмотреть на то, что же пишут в этом мире и как развивается их литература. Но шум из-за окна заставил меня встать». Тикающие часы, которых я от не заметил вчера вечером, показывали девять утра. Неплохо для субботы. Разминая руку, я приблизился к окну. Выглянул наружу и увидел просторный внутренний двор. Шум издавали дети, которые играли в мяч на небольшой площадке, обтянутой веревочной сеткой. По другую сторону двора расположилось несколько столиков, Очевидно, для игр в шахматы, чем как раз и занимались старики, сосредоточенно взиравшие на доску. Еще один угол был совершенно пустой, но вытоптанный, без единой травинки. Я предположил, что его используют для стоянки транспорта. В дальней стороне двора женщина в платке и строгой, белой, с черным униформе развешивала белье. «У нас такого не увидишь». Только автомобили в три ряда и снующие между ними подростки с телефонами. Затем я посмотрел вдаль. Дом с закрытым двором и парой проездов опускался к реке. Профессорская сторона была самой высокой, а раз жил он на последнем этаже, то и вид ему открывался соответствующий. Однажды я уже ездил в Нижний Новгород и с удовольствием смотрел на «Волгу». Так вот здесь, примерно такой же ширины, была клязьма, поднявшаяся, разлившаяся и полноводная настолько, что я даже смог рассмотреть плывущий по ней пароход, который только что дал гудок. Каждая деталь, каждая мелочь отличала мой мир от империи, что просуществовало всего-то на сто лет больше привычного. А уж пароход, плывущий по клязьме, Никак нельзя назвать мелочью. Город не заканчивался за рекой. Вдали виднелись еще постройки, причем в основном это было жилье. Высокие дома, но ни в одном я не мог предположить более пяти или шести этажей. При всей широте застройки у меня не укладывалось в голове, что с таким размахом во Владимире может поселиться несколько миллионов человек. Высовываясь из-за домов, торчали чадящие трубы. Редкие стержни промышленности выбрасывали в воздух черный дым. Но мне показалось, что их маловато для крупного города, и я решил при первом удобном случае переговорить с профессором Подбельским. В дверь постучали и сразу же открыли, едва я успел повернуться. Вошла рыжая девушка с заплетенными в косу волосами. Цвет казался настоящим костром на фоне темно-коричневой отделки кабинета. «Доброе утро!» — поздоровался я и машинально пригладил волосы. Торчали они, будь здоров! «Здравствуйте!» — ровно ответила она. «Григорий Авдеевич попросил для вас завтрак сделать». Поднос, что она держала в руках, тут же оказался на столе. Пока я соображал, что к чему... Рыжая пожелала мне приятного аппетита и быстро и беззвучно вышла из кабинета. Ух ты! Только и вырвалась у меня. На всякий случай, если вдруг завтрак сделали только мне, я вышел и постучал в дверь к Анне. В глубине квартиры было довольно тихо. Я постучал еще раз и, не услышав ни звука, повернул ручку. В меня тут же прилетела подушка, метко брошенная в узкий проем. «Если я не открываю, это не повод заходить в мою комнату!» Громко крикнула Анна, и я, покраснев, пнул подушку в комнату и захлопнул дверь, просипев что-то вроде «Извини!». В ответ из комнаты донесся не менее громкий смех. До шум в коридор выскочил профессор, все еще в спальном халате, но уже не слишком сонный. «Что здесь происходит? Я не позволю в моем доме...» Обнаружив, что дверь в комнату принцессы закрыта, а я стою в коридоре совершенно одетый, Подбельский замолчал, выпрямился и успокоился. «Похоже, что все в порядке», — пробормотал он себе под нос, а я, стоя под дверью комнаты Анны, слушал, как она заливается смехом. «Ну, хоть кому-то весело». Профессор уже собрался вернуться к себе, но я остановил его. «Не хотите составить мне компанию за завтраком?» – предложил я. «Почему бы и нет?» – встрепенулся Григорий Авдеевич. «Только переоденусь. И знаете, прежде чем вы займетесь делами, вас бы тоже надо приодеть. Надеюсь, вы это понимаете». «Да-да», – кивнул я, уже прикидывая, откуда взять денег. Подбельский на радостях, что я спас принцессу в нашем мире, оставил немало своего золота в виде червонцев. То, что их вес исчислялся сотнями граммов, я определил сразу же, а потому часть отказался. Это была несоизмерная награда. Потеря нескольких монет, которые вытащил Демьян, не проблема. Большей проблемой было то, что остальные средства остались лежать у меня в подвале, а потому воспользоваться ими я никак не мог. Можно было попросить денег у профессора, хотя бы в долг, Но если он не даст, ситуация кажется неприятной, совершенно неприятной. И чтобы немного сгладить эту неприятность, я отправился в его кабинет, чтобы изучить содержимое подноса. Хлеб, колбаса и сыр, только что нарезанные, но не так, как вчера у них на кафедре. Кофейник, полный ароматного напитка, блестящий и начищенный. Такая же ёмкость со сливками и набор посуды. Профессор явно очень любит гостей. В ожидании момента, когда он составит мне компанию, я налил кофе и отошёл обратно к окну. Вид из него казался мне просто потрясающим. Никогда бы не подумал, что мне понравится «Утренний Владимир».